Глава первая «Мне повезло. По мою душу прислали дилетантов. Профессионал никогда не стал бы с грохотом выносить входную дверь и устраивать бестолковую пальбу в худших традициях бандитских разборок. Профессионал вообще не стал бы устраивать пальбу. Зачем? Звонок в дверь, стандартный ответ на дежурный вопрос, щучок замка, выстрел в упор. Потом еще один, уже контрольный. И все». Отбегался, дорогой Евгений Максимович. Следующая остановка — крематорий. Но прислали тех, кого прислали. Это дало мне шанс немного побарахтаться и попытаться перехитрить судьбу. Хотя, прямо скажем, везение вышло невеликое. Какого-нибудь другого коммерсанта средней руки так и вовсе нашпиговали бы свинцом за милую душу. А что там? Дурное дело нехитрое. Накрыло меня за мгновение до подрыва зарядов, выбивших железную дверь квартиры. Накрыла резко, как раньше, пожалуй, не накрывала вовсе Вот еще я охлопываю карманы пиджака в поисках бумажника Удар сердца, и комнату заволокла серая пелена Смазались очертания мебели Налилось ослепительным светом незадернутое шторой окно Загорелись за стеной огонечки чужих жизней Один, второй А когда приступ только начал отпускать сведенное судорогой тело Уже бам, и вылетела входная дверь Тому самому среднестатистическому коммерсанту в такой ситуации не помогло бы даже чудо Вот только меня к обычным людям не отнести при всем желании Нет, я не секретный агент, не фанат огнестрельного оружия, который держит дома небольшой арсенал Да что там говорить, у меня даже черного пояса по карате и того нет Все намного проще и сложнее одновременно Я ясновидящий И пусть этот невеликий дар редко приносит что-либо помимо головной боли, иногда и от него случается прок. Как, например, сейчас. Бумажник оказался во внутреннем кармане. И это радовало. Остаться без последней наличности хотелось меньше всего. Мне, конечно, и раньше приходилось занимать до закрытия какой-нибудь сделки, но так глупо погореть из-за собственной невнимательности. Это уже перебор. Вот был бы номер, паси вчера гомонок в клубе. Тут-то меня киянка по макушке и тюкнула. Кошелек выскользнул из пальцев. Устоять на враставших ватными ногах удалось, лишь ухватившись за шкаф. Осознание наполнили стремительно меняющие друг друга видения. «Выбитая взрывом дверь. Вбегающие в квартиру молодые парни в масках с пистолетами в руках. Хлопки выстрелов и растекающиеся вокруг замершего на полу тела лужек...» «Тело? Из транса меня вырвал тугой хлопок взрыва». Жалобно звякнуло брызнувшее осколками стекло. В нос ударила едкая вонь, и, пришпоренный предвидением, я метнулся к стене. Только успел укрыться за распахнутой межкомнатной дверью, как через порог перескочил крепыш в опущенной на лицо вязаной черной шапочке с прорезями для глаз. Убийца сходу несколько раз пальнул в сторону окна. Потом разочарованно выругался и опустил пистолет. Тут-то я и шагнул от стены, и ребром ладони рубанул его по шее. Вмиг обмягший парень кулем повалился на пол Я выскочил в коридор, рванул на кухню, куда убежал второй убийца Успел как раз вовремя Сухонький мужичок в легкой брезентовой спецовке Вывернул из-за угла именно тогда, когда я со всего маху прыгнул ему навстречу Не успевший увернуться, убийца получил пятка в солнечное сплетение И влетел в открытую дверь в ванной комнаты Врезавшись макушкой в край умывальника, он выронил пистолет и медленно сполз по стене на пол. Ну а мне пришло время уносить ноги. Как был босиком, я выскочил в подъезд и метнулся вверх по лестнице. Легкие горели огнем. Потянутые при прыжке мышцы жутко ныли. Но повалиться на холодные ступеньки я позволил себе, лишь когда взлетел под самую крышу. Ушел, так и есть. Вот близкий аур воломившихся в квартиру убийц медленно таяли, опускаясь на нижние этажи девятиэтажки. И вместе с ними, подобно кусочку льда в горячем чае, таяла, нахлынувшее на меня, всеведение. «Еще минуту назад я точно знал, как в одно касание вырубить человека. И когда именно прыгнуть, чтобы бегущий навстречу мужик, выскочив из-за угла, сам подставился под удар. Но это было минуту назад». Сейчас никак не удавалось даже понять, стоит ли заходить в квартиру или лучше без промедления податься в бега. Хотя вот это как раз не вопрос. Без одежды и денег на улице делать нечего. Снизу послышались чьи-то взволнованные голоса. Я нехотя поднялся со ступенек и поплелся на свой этаж. А куда деваться? Деваться некуда. «Евгений Максимович!» — взвыл при моем появлении Семен Николин совмещавшего должности в актера и стопника мужика лет 50 просто трясло от возмущения. «Твою ж, через кандибобер, ты что творишь?» «Что такое?» Растерянно кивая ошарашенным жильцам, я подошел к на двери и покачал головой. «Ай-яй-яй, совсем хулиганье распоясалось!» «Какие хулиганы?» Яростно дернул себя за прокуренный рыжий ус Никулин. «Совсем сбрендил?» «Тебе виднее должно быть, какие!» Я хмуро глянул на него и понизил голос. «Кто их в дом пустил, а?» «Так это...» Вахтер только тут сообразил, что дело пахнет керосином, и сразу пошел на попятную. «Мои мешки со стружкой, да в подвал к таскали. Может, ты проскочил кто -то из хулиганов-то?» «Пошли!» Ухватив Семена за рукав, я почти силком затянул его в квартиру. «Да не бойся ты, убежали они уже, убежали!» «Я слышу, главное, как бабахнет что-то!» Никулин обернулся к толпившимся за дверью жильцам и замахал руками. Все, расходитесь, расходитесь! Не на что тут глазеть! Я тем временем прошел в комнату, поднял с пола обороненный бумажник и выудил из него пару золотых червонцев. Держи. Это еще чего? Удивился вахтер. Дверь новую организуй, и за квартиры присмотри. А сам? А у меня командировка на неопределенный срок. Я зашнуровал ботинки, снял с вешалки теплую зимнюю куртку и огляделся по сторонам. — Да нет, ничего ценного не забыл. Как-то черепаха, все свое ношу с собой. За квартиру на месяц вперед плата внесена, а там уже объявлюсь, надеюсь. — Ну, как знаешь, — тяжело вздохнул вахтер. — А мы ж в дружину сообщить. Мне, конечно, влетит, но все спокойнее на душе будет. Сам решай. Связываться с дружинниками желания не было. Не найдут они никого, да и стараться особо не станут. Их для таких свершений. поначалу хорошенько отмотивировать надо, а я на мели сейчас. К тому же вовсе не факт, что и получив мзду, они на нормальное расследование сподобятся. Тогда сообщу, от греха подальше, а то мало ли. Все, бывай». Я хлопнул Семена Семеновича по плечу, перескочил через валявшуюся на полу дверь и побежал по лестнице на первый этаж. «Надо ноги уносить, а то как бы эти гады не вернулись». Проще простого ведь сесть на хвост жертве, да в тихом месте ей в организме лишних дырок понаделать. Дырок, само собой, несовместимых с поддержанием жизнедеятельности. Пальнут спину и все дела. Дурное дело, нехитрое и все такое прочее. На мое счастье, ничего и никого подозрительного во дворе не обнаружилось. Местные обитатели, правда, все как сквозь землю провалились. Но это нормально. Рабочий день в самом разгаре. Не вещь чего прозванный Техасом спальный район начинал оживать только ближе к вечеру. Да и то все более-менее состоятельные его обитатели предпочитали расслабляться в многочисленных развлекательных заведениях Южного бульвара. Благо, до того отсюда рукой подать. А в остальном вид для микрорайона самый что ни на есть обычный. Серые панельные девятиэтажки и засыпанные снегом дворы, смерзшиеся кучи мусора на помойках и налить вокруг единственной, работающей на всю округу колонки. Если что и выбивается из общей картины, так это кое-как расчищенная от снега детская площадка с крохотным пятачком плохо залитого катка. Да и то постольку-поскольку. Настороженно поглядывая по сторонам, я выбежал со двора и зашагал про протоптанные между высоких сугробов дорожки. Вскоре мимо промчались весело звеневшие колокольчиками сани, но напрашиваться в попутчике к вальяжно развалившемуся на скамье мужику в овчинном тулупе мне и в голову не пришло. «Зачем?» «И так до Южного бульвара, без особой спешки, минут за пять дойду. Хоть с мыслями собраться успею, а то пустота в голове просто звенящая. И ладно бы только пустота, так нет, трясет всего конкретно». От шока отходняк начался. Похоже на то. Значит, скоро и вовсе худо станет. Хотя куда уж хуже. Меня сейчас только пальцем тронь, мигом искры полетят. И как таким дёрганым на людях показаться?» «У меня ведь всегда все хорошо. Просто замечательно даже. Что бы ни случилось. Все в порядке, все нормально». Замедлив шаг, я набрал полную грудь, обжегшего морозом воздуха. Медленно выдохнул и поспешил дальше. В голове, правда, от этих дыхательных упражнений особо не прояснилось, но оно и понятно. Не каждый день на тот свет отправить пытаются. Не каждый? Да первый раз такое, в том-то все и дело. Кидать, да, кидать пробовали. Это здесь в порядке вещей, ничего и зря вон. Делиться до сих пор иногда не от большого ума предлагают. Даже грабили пару раз, было дело. Но убить? За что? Что я такого сделал? Кому умудрился наступить на больную мозоль? Когда? Я человек маленький. Ко мне такие меры принимать, все равно, что из пушки по воробьям палить. Проместь вообще молчу. Это версия из разряда бреда. Максимум, могли физиономию в подъезде начистить, но и только. А тут чуть ли не маски-шоу устроили. Так и не сумев придумать ничего правдоподобного, я вышел на бульвар и остановился перевести дух. А заодно и осмотреться. Тут-то, в отличие от Техаса, народу стало с избытком. Ну да, Южный бульвар — это Южный бульвар. Куда ни плюнь, или элитный бутик, или еще более элитный кабак. Поэтому и охраны здесь полным-полно, и праздно шатающихся бездельников даже днем хватает. Не всем приходится на кусок хлеба в лица зарабатывать. Кто-то себе и тупо прожигать жизнь позволить может. В этом плане при от обычного мира ровным счетом ничем не отличается. Я, честно говоря, даже не жалел никогда особо, что сюда угодил. Да покушения, само собой, не жалел. А вот теперь и мороз слишком морозный, и дружинники как-то подозрительно посматривают. Паника и паранойя. Ну, здравствуйте, сестрички. С сожалением глянув на отделанное синими стеклянными блоками здание Сан-Тропезе, Я поборол неожиданно нахлынувшее желание принять для храбрости грамм 140-градусной отравы и зашагал дальше. Сейчас, когда начал отпускать шок, ситуация все больше поражала своей абсурдностью. Скажи мне, кто еще вчера, готовящемуся покушении, рассмеялся бы в лицо? А сейчас совершенно не до смеха. Еще и голова разболелась. Голова? Плобморочное состояние накатило как-то вдруг. А потом я получил ребра ладони по шее и повалился на колени. От неожиданности охнул. С трудом поборол расползшуюся по всему телу ватное оцепенение и, вытащив из кармана коробочку тиктака, высыпал на трясущуюся ладонь пару пилюль. Стоило закинуть их под язык, рот моментально наполнился невыносимо кислой слюной, и меня затошнило. Но тошнота — это просто ерунда, несмертельная. Тут мне заехали в солнечное сплетение пяткой и стало совсем не в моготул. К счастью, лекарство вскоре подействовало, и дурнота понемногу начала отступать. А минут через пять о приступе напоминали лишь странная слабость, головокружение да дрожащие руки. Ух, выкарабкался. «С вами все в порядке?» Прозвучал откуда-то сверху не шибко участливый голос. Я поднялся с колен, неуверенно выпрямился и криво улыбнулся дружиннику с двумя красными треугольниками на петлицах. Сердце прихватило, товарищ сержант. Помощь требуется?» Командир патруля настороженно глянул на зажатую у меня в руке коробочку с пилюлями. Явственно поколебался, но ладонь с расстегнутой кобры на поясе все же убрал. Трое его стоявших поодаль подчиненных, двое с новенькими калашниковыми, один с дробовиком, тоже успокоились и перестали держать меня на прицеле. «Ну, нифига себе, первая помощь! Благодарю!» Я спрятал таблетки во внутренний карман куртки и потер левую сторону груди, где угнездилась тупая боль. Мне тут недалеко. Как скажете. Дружинники оставили меня в покое и направились стоявшую посреди улицы газели с синей полосой на борту. Я несколько раз глубоко вдохнул, осторожно покрутил головой из стороны в сторону и сразу же сморщился от боли. Перестарался с тем крепышом. Однозначно перестарался. В очередной раз, прокляв свой бестолковый дар, сунул руки в карманы куртки и зашагал по бульвару. Пока дошел до ювелирного салона «Золото Вселенной», в голове почти прояснилось, зато начало ломить затылок. Пришлось вытряхнуть на ладонь еще одну красную горошину и уже не рассасывая проглотить. — Все, сейчас легче станет. Очень, очень на это надеюсь. Потому как ничего другого уже не остается. И если случится рецидив, даже в госпиталь не откачают, да и не довезут до туда. Остановившись, ублестевшись свежевымытым стеклом витрины золота Вселенной, я на минуту закрыл глаза и попытался сосредоточиться на предвидении. Окружающее пространство смазалось, в висках моментально закололо, но принятая пару минут назад убойная доза обезболивающего помогла удержать контроль над собственным даром. Прикинув возможные варианты развития событий, я нашарил в кармане десятикопеечную монетку, досчитал до шести и распахнул дверь салона. Консультант ожидаемо болтал с богато одетой покупательницей и, на звякнувший колокольчик, никакого внимания не обратил. Реакция охранника тоже неожиданностью не стала. Скучавший в другом конце торгового зала парень в камуфляжной куртке встрепенулся было, но тут же отвлекся на звон, брошенной мной в витрину монетки, и зашарил глазами по полу. А когда догадался оглядеться по сторонам, я уже заскочил в служебный коридор и прикрыл за собой дверь прикрыл двери, вытер выступивший на лбу пот и усилием воли погасил только-только начавшее разгораться ясновидение. Надеяться дальше контролировать дар было бы с моей стороны чересчур опрометчиво. Перекинув через руку снятую куртку, я кое-как оправил пиджак и постучался в кабинет управляющего. Дождался какого-то неразборчивого возгласа и поспешил войти. «Ты?» — удивилась сидевшая за столом женщина в строгом деловом костюме идеально подогнанным под ее почти столь же идеальную фигуру. «Кто тебя пустил?» «А кто мог меня не пустить?» Я безмятежно улыбнулся и, кинув на диван куртку, уселся на стул для посетителей. «Чудесно выглядишь! Убирайся!» «Я тоже тебя люблю, дорогая!» «Ну и чего тебе надо?» Хозяйка кабинета рывком распахнула верхний ящик стола и достала из него пачку сигарет. «Опять ведь в какую-нибудь историю втравишь!» У меня, Оленька, к тебе серьезный разговор. Сколько раз просила не называть меня так? Извините, Ольга Александровна. Усмехнулся я и поморщился из-за направленной в лицо струи табачного дыма. А я, между прочим, неоднократно просил на меня не дымить. Если что-то не нравится, никто тебя здесь не держит. Насчёт ужина, так понимаю, можно даже не заикаться? Нет. Ольга, как бы невзначай, поправила выбившийся из прически локон волос и усмехнулась. И без тебя желающих хватает. «Кто бы сомневался?» «Пришел обсуждать мою личную жизнь?» «Да нет, по делу зашел». «Кто бы сомневался?» — передразнила меня Ольга. «Слушаю тебя, если по делу». Никто не интересовался моей скромной персоной. За последний день-два, неделю. Привычки раздавать визитки со своим домашним адресом я не имею. И в обычной ситуации убийцы могли бы искать меня до посинения. Мало, очень мало, кто даже из хороших знакомых знал о той съемной берлоге в Техасе. «С каких это пор я стала твоей секретаршей?» — прищурилась Ольга. «Не кажется, что это уже слишком...» «Понимаешь, Оленька, я едва сдержался, чтобы не выругаться вслух. Не далее, как полчаса назад, кто-то пытался отправить меня к праотцам. Поэтому буду благодарен за любую помощь. Ну, подумай, а!» «Пытались убить тебя?» Ольга даже фыркнула от недоверия. Ха, бред какой-то!» «И с этим было не поспорить. Так и есть бред!» Какой резон кому-то заказывать мое устранение? И если нужно продать что-то легальное, к вашим услугам все заведения, входящие в торговый союз. Примечание. Торговый союз объединения Торговца форта. Конец примечания. Если что-то незаконное, выйти на скупчиков краденого тоже не проблема. Ни в том, ни в другом случае мое имя никому и в голову не придет. Я работаю на самой грани, на территории, совершенно неинтересной крупным игрокам. И если уж на то пошло, в нашей среде конкурентов заказывать не принято. Ни разу о таком не слышал. И тем не менее, меня только что едва не нашпиговали свинцом. Ужас какой! Нервно поежилась хозяйка кабинета. Может, ошиблись? Сомневаюсь. Тут уж пришла моя очередь ёжица. Ошиблись. Ничего себе ошибочка. Пожалуйста, очень прошу, вспомни. Никто в последнее время мной не интересовался. Олег Чемизов вчера тебя спрашивал? Нахмурилась Ольга. Говорил, какое-то дело наклевывается. Что за тип? Золотой лом нам поставляют. Может, слышал, салон аленький цветочек. Он под торговым союзом, разумеется. Ну, а ты что? Послала его, конечно. Я к тебе в секретарше не нанималась. Ты уже говорила, буркнул я. Больше никто не спрашивал. Нет. Чай будешь? Спасибо. Побегу, пожалуй. Я поднялся на ноги. Голова вновь закружилась. И пришлось проглотить очередную таблетку. Уверен, на тебе лица нет. — Лучше на днях поужинаем вместе, как в старые добрые времена. — Думаешь, мне это интересно? Если за мой счет, почему нет? Ха — Ха-ха-ха, посмотрим, — рассмеялась Ольга и потушила сигарету. — И не приходи сюда больше. В следующий раз охрану вызову. — Как скажешь. — Проваливай. Я послал хозяйке кабинета воздушный поцелуй и вышел в торговый зал. Как ни в чем не бывало, кивнул опишившему при моем появлении служебного коридора охраннику и спокойно покинул ювелирный салон. По лицу моментально стеганула колючая плеть, гнавшего по земку ветра. Я сутулился и перебежал на другую сторону бульвара. Обогнул полукруглый пристрой оружейного магазина «Толедо». Потом остановился и задумчиво посмотрел на витрину. — А не прикупить ли мне чего-нибудь для самообороны? Дуракотом или жезл свинцовых ос укороченный? — Всё спокойней будет. — Спокойней, да, но только стоит ли оно того? Как ни крути, оружием пользоваться уметь надо. А мне ствол разве что иллюзию безопасности даст, и не более того. Нет, чувство самоуспокоения еще никого до добра не доводило. Уж лучше на чутье и быстрые ноги полагаться. А кому стволами махать найдется? С этими товарищами непременно в самом скором времени повидаюсь. Вот прямо сейчас пойду и повидаюсь. Я вытащил из кармана наручные часы с давным-давно оторванным браслетом и невольно вырвался. Со всей этой нервотрепкой, совсем назначенной на обед встречи, позабыл. И ведь дельца неплохое намечается. Грех такой упускать. Придется сначала в клуб забежать. Треск автоматной очереди застал врасплох. От неожиданности я присел, потом сообразил, что стреляют вовсе не по мне, и осторожно выпрямился. Смолвшая была на мгновение перестрелка возобновилась с новой силой. И тут же из дверей, расположенного в соседнем здании питейного заведения, вылетел человек. Судя по зимнему камуфляжу и болтавшемуся на ремне автомату, дружинник. «Это кто ж его так?» Пригибаясь, я метнулся за пристрой Толеда. Прижался к кирпичной стене и принялся глазить на кабак, в окнах которого так и сверкали отблески выстрелов. В этот момент дверь заполучного заведения вновь распахнулась. И на улицу вырвался крепкого сложения парень, залитый кровью чуть ли не с ног до головы. Окровавленный здоровяк шагнул к валявшемуся в сугробе дружиннику, покачнулся и рухнул на колени. «Раненый? Да у него в спине дыр больше, чем в швейцарском сыре!» Уперся руками в снег, попытался подняться на ноги, но не успел. Выскочивший на крыльцо сержант поспешил выстрелить ему в затылок. Потом подбежал ближе и почти в упор выпустил остаток магазинов, повалившееся ничком тела. И незамедлительно перезарядил ПМ. «Дела!» Тут из кабака прихромал третий дружинник. Сюжет оставил его слегка подергивавшегося тела правонарушителя, а сам кинулся оказывать первую помощь раненому бойцу. «Во, блин!» Только и выдохнул я, продолжая наблюдать за происходящим с безопасного расстояния. «Чего тут?» Выскочивший из столеда с дыроколом на изготовку охранник завертел головой по сторонам, заметил занятых делом стражей порядка и моментально успокоился. «Совсем жить я не стало. каждый день стреляют!» Пожаловался он мне. Да ну, не поверил я. Постоянно. Подтвердил парень и достал пачку сигарет. То братство с стрядает отношения выясняют, то цех с семеро территорию во дворах делят, ну и дружинники всех подряд гоняют. «Хм, Гоняют. Фыркнул я и указал на мертвеца. А в спину, контрольный в голову это гоняют? А он похоже азверином закинулся. Предположил охранник. Их если крышу под кайфом снесло, по-другому и не остановить. А зверин наркота что ли новая? Ага. Парень выкинул окурок в ворну, напоследок огляделся по сторонам и вернулся в магазин. «Да уж совсем я, выходит, от жизни отстал». Исмерив задумчивым взглядом собравшуюся вокруг места перестрелки толпу, я поспешил убраться от греха подальше во дворы. «Да ну их, у меня своих проблем в вагон маленькая тележка». К зданию клуба «Три семерки», расположенному на перекрестке Севастопольская и Ворошилова, я подошел минут через 10. Мог бы и быстрее добраться, но решил никуда не спешить и вместо этого внимательно поглядывал по сторонам. А как иначе? Кроме квартиры меня только тут и могли караулить. Здесь я регулярно появляюсь, а так все больше по форту бегаю. офиса нет, без надобности, потому что как того волка ноги кормят. Ну, но обошлось. Никто при моем появлении не дернулся, никто не сделал вид, будто ждет трамвай или жутко заинтересовался витриной продуктового ларька. Но это я за 40 минут до назначенной встречи пришел. А вот что потом будет, одному богу известно. Ладно, выкручусь как-нибудь. Прогнав неуместные сейчас сомнения, я в последний раз окинул взглядом перекресток, на противоположной стороне которого возвышался особняк клуба и зашагал через дорогу. Само здание особого впечатления не производило. Обшарпанный фасад, потемневшая вывеска, наглухо закрытые ставнями окна первого этажа. Да и на расчищенной от снега дорожке разве что два человека разминутся. Нельзя сказать, чтобы владельцы совсем уж не следили за внешним видом заведения. Ну и особо на эти цели они не тратились. Простому человеку с улицы попасть в клуб просто-напросто нереально. А завсегда Таи больше ценили внутреннее убранство и качество сервиса, нежели никому ненужную показуху. Меня же в клубе привлекало в основном собиравшееся там общество – По сути, три семерки занимали промежуточное положение между жутко дорогим и безмерно пафосным сантропезом и излишне демократичной и шумной серебряной подковой. Люди сюда заглядывали в основе своей денежные и нетерпящие излишней суеты, а спокойная обстановка как нельзя более подходила для деловых переговоров. И надо ли говорить, что в моем деле поддержание нужных связей это едва ли не половина успеха? Сатулившись и потихоньку отпуская на волю свой дар, а не готовится ли кто-то пальнуть в спину, я пересек проезжую часть и подошел по расчищенной от снега тропинке к парадному. Постучал в дверь и, услышав ляз задвижки, вновь поспешил взять под контроль предвидение. «Хватит уже! И так головная боль на сегодня обеспечена!» «Вы сегодня рано, Евгений Максимович!» Отступил в сторону распахнувший дверь охранник. «Дела!» — устало выдохнул я. «Меня не спрашивали?» Нет. Я прошел через полутемный коридор, сдал в гардероб куртку и направился в общий зал. И в самом деле пришел рано. Только обслуживающий персонал, готовясь к обеденному времени, и суетится. Приглушенный свет электрических ламп, резные деревянные панели стен, неброские картины, темный ковер на полу. Пусть обстановка и не дотягивала до убранства классических английских клубов, ну так здесь и не лорды собираются. Главное — тепло, а то продрог сил нет. «Чай бы сейчас горячего! И непременно с сахаром!» «Ну надо же, господин апостол, я глазам своим не верю! Вы, наконец, почтили нас своим присутствием!» От предвкушения обеда меня отвлек как-то уж очень незаметно оказавшийся рядом худощавый мужчина средних лет в сером костюме тройки. «Господин Мишулин!» — расплылся я в не менее фальшивой улыбке. «День добрый! Как дела, Евгений?» Дежурно поинтересовался оглядевший меня с ног до головы, председатель клуба. Замечательно. Я, не переставая улыбаться, пожал ему руку. У меня всегда все замечательно. Всегда и все. В крайнем случае нормально, но сегодня именно замечательно. А у вас как, Александр? «О, аналогично, усмехнулся Мишулин. Но будет еще лучше, если кое-кто погасит задолженность по членским взносам. У нас неблаготворительное заведение, знаешь ли? Я погашу. Но сейчас ни копейки из оборота выдернуть не могу. Вот закроется ближайшая сделка и сразу погашу. Вернешь, когда ограбишь банк? Не смешно пошутил Мишулин. Ну, пан директор, поморщился я. Всегда же. Ладно, не бери в голову. Сменил гнев на милость председатель. Тебя гриф искал. Когда? Вот ты за таких партнеров, как Тимур Галиев, я свой домашний адрес никому и не даю. И зачем только с ним связался? Знал ведь, что проблемы будут. С этими спекулянтами всегда так. То у них от денег карманы пухнут, то шаром покати. Чуть прижмёт и начинает отовсюду выдергивать, чтобы с долгами рассчитаться. А где я ему сейчас деньги возьму? Сигареты из Северореченска только на будущей неделе привезут. С утра захотел. Больше никто мной не интересовался. От кредитора вскрываешься, хмыкнул Мишолин. Да прям, махнул я рукой. Скорее, наоборот. Марков с тобой поговорить хотел. Который из «Пётр или Георг? Пётр». «Хорошо, заскочу к нему», — успокоился я. Пётр Марков невысокий и крепкий, как гриб-боровик дядька, лет 60, Заведовал местным спортзалом и в хвосты в гриву гонял потерявших форму коммерсантов. А заодно преподавал желающим азы рукопашного боя. Факультативом, так сказать. «Видать, ругаться будешь, что занятие забросил». «Что?» — прищурился Мишулин. Герак тоже со своим прожектом подкатывал?» «Не единожды». «И как?» — не думал колючей проволокой заняться. Не хочу распыряться. Пусть производство колючей проволоки — тема перспективная, но придется напрямую с торговым союзом конкурировать. А они этого не любят. Либо сами схорчат, либо какой-нибудь чин из дружины за бесценок под себя производство подгребёт. Рискованно, в общем. И еще. Придержал меня за руку Александр и понизил голос. Есть предложение вложить деньги в крупную партию патронов. Очень крупную партию. В чем подвох? Деньги нужны сейчас. А патроны только в начале марта поставят. 5.45, 7.62. Возможно, что-то еще будет. Я поморщился. Понимаю, определенный риск есть. Мишулин кивнул, будто спорил сам с собой. Ну, а 40% обещают. А если быстро скинем, то поставки и дальше продолжатся. Мне, собственно, больше твое мнение интересно. Но при желании можешь и сам поучаствовать. Хочешь остаться на нулях, вложи деньги в патроны. Принцип прост, но, как ни странно, работает почти всегда. — С патронами то, что случится, может. — Обычно, как бывает, — вздохнул я. — Цены растут, растут, растут, а потом раз — будто из воздуха такая вот крупная партия появляется. И откуда что берется? Все мастерские вместе взятые столько и за квартал не наклепают. Ну и цены, понятное дело, моментально падают. Но потом растут опять. Ты готов ждать? Как инвестиционное вложение, патроны еще куда не шло. Но вот как объех спекуляций. Хуже не придумаешь. «Если работать чужими деньгами позволит на продолжительное время вывести из оборота активы, ты себя зачастую просто-напросто не можешь. Ладно, тогда подумаю. Подумай». Я кивнул и направился к стоявшему в темном углу столу, за которым обычно и обедал. Вообще темным угол был только сейчас. Вечером, когда начинали светить висевшие под потолком люстры, при желании там можно было даже читать. Впрочем, такого желания на моей памяти ни у кого ни разу не возникало. Фёдор Ямин не появлялся еще. Глянув на часы, поинтересовался я у накрывавшего на стол молодого парнишки. Нет? Что будете заказывать? Что-нибудь горячее, что есть, неважно, и чай, чай сразу. Аппетита особо не было. Согреться бы только, не до разносолов сейчас. Все равно вкуса не почувствую, другим голова занята. Пока шел, больше по сторонам смотрел, а как в безопасности оказался, так и нахлынули тяжкие думы. Почему меня пытались убить? Кто меня заказал? К чему? Кто? Что такого я мог или могу сделать, если за это спокойно отрывают головы? И ведь, скорее всего, именно могу. Мотив вместе не стоит даже во внимание принимать. Нет, устраняют либо конкурента, либо угрозу. Кто я? Угроза или конкурент? Если угроза, кому? А если конкурент, то на какую такую золотую жилу мне, самому того не ведая, удалось наткнуться? Не чувствуя вкуса, я быстренько расправился с борщом и, выловив из макарон кусочки поджарки, отодвинул на край стола тарелку со вторым. «А вот и чай! Чай — это хорошо! Но все же!» «Евгений, уделишь пару минут?» Борис Шахрай ответа дожидаться не стал и уселся за стол. «Дело есть». «Говори». Отпив горячего чая, без особого энтузиазма, разрешу я. Невысокий и полноватый Борис Шахрай отличался крайне пессимистичным взглядом на жизнь и просто обожал изливать на неосторожных собеседников все перипетии своих реальных, а зачастую и воображаемых заключений. Обычно мне на его стенание было просто наплевать. Но сегодня выслушивать чужие жалобы не хотелось совершенно. У самого проблем хватает. Могу удобрение поставить. Против моих ожиданий сразу перешел к делу Борис. Не почувствовал никакой заинтересованности и с тяжелым вздохом добавил «Дешево отдам». «Какие удобрения?» «Дешево — это хорошо. На крючок с наживкой «уникальный товар» ловят исключительно простаков». Спекулянту куда интереснее услышать слово «дешево», а уникальное предложение — ну их в топку. «Селитра какая-то. В удобрениях не очень разбираюсь. Представляешь, я тоже. Ну, а мячная селитра вроде. Да какая вообще разница? Для меня никакой». «Удобрениями я не занимался. Очень уж товар специфичный. Хотя кое с кем потолковать можно. Тем более, что аммиачная селитра — это удобрение, так сказать, двойного назначения». «Ну ты как? Сколько я у тебя?» «Вагон». «Не слабо». Я допил чай и покачал головой. «Ты с какой целью столько денег в нее вбухал?» «Так получилось». «На оптовую скидку, что ли, повелся? Ну, или впарили?» «Да выбора просто не было». Вполне ожидаемо взорвался Борис. Или бери, что дают, или совсем ни с чем остаешься. И с такими людьми связаться угораздило, что и пожаловаться некому. Себе дороже выйдет. А у меня кредит на следующую неделю закрывается. И на просрочку вылетать никак нельзя. Там торговый павильон в залоге. Шахрай выдохся и развел руками. Вот. Поэтому цена просто смешная. Обещать ничего не буду и на меня особо не рассчитывай. Возможно, варианты и появятся, но точно не раньше понедельника. В понедельник тут будешь? Давай лучше на вторник договоримся, чтобы уж наверняка. В это же время. Заметана. Судя по кислой физиономии Шахрая, я был далеко не первым, кто взял тайм-аут с целью попробовать подыскать оптового покупателя на селитру. И надежда на моментальный результат у него не было с самого начала. С другой стороны, многие наверняка его сразу куда подальше послали. О чем задумался? Федор Ямин появился, когда у меня в голове с грехом пополам сформировался список тех... Кто мог заинтересоваться дешевыми удобрениями? Я пожал протянутую руку и демонстративно постучал пальцем по выложенным на стол часам. Чё опаздываешь? Дружинники тормознули. Пока все накладные не проверили, не пропустили. — Это где теперь дружинники накладные проверяют? — удивился я. — Так они всю промзону огородили. Оставили несколько дорог открытыми и посты на них разместили. Скорчил кислую физиономию парень постоянно по работе мотавшийся по форту на своей грузовой газели. «Совсем никакого жития от них не стало!» Я кивнул. «Дружинники — это плохо. Понадобится что-нибудь с промзоны вывести придется раскошеливаться. Или документы оформлять. Вот только еще неизвестно, что дешевле выйдет». «Ну как? Ты свободен?» Быстро выхлебав тарелку щей, парень заказал сто граммов фотки и с блаженным видом откинулся на спинку стула. «В идеале можно прямо сегодня все провернуть». «Сегодня не получится. Давай завтра с самого утра», — предложил я. «Завтра, так завтра», — досадливо поморщился Федя. Со своим новым делом он меня, честно говоря, заинтриговал. Клещами подробностей не вытянешь. Ямин, он только на вид уволен деревенский. На самом деле хватка у рубахи парня просто железная. Года не прошло, как в приграничье провалился, а уже крепко на ноги встал. «Мы с ним за последнее время неплохо сработались». «А как не сработаться? У него полно идей, где чего можно урвать. У меня не меньше вариантов, кому чего можно толкнуть. И как устроить, чтобы нам за это ничего, кроме денег, не было?» «Ну и...» Эй, ты одели давай!» Вздохнул я, и, чувствуя, как вновь начинает ломить виски из затылок, вытряхнул на ладонь одну из последних пилюль. «Одели, Федя, одели!» «Дай тоже!» — протянул руку парень. «В прошлый раз здорово помогло!» «В прошлый раз ты с похмелья умирал, а сейчас цветешь и пахнешь!» Я спрятал коробочку с таблетками в карман. Уж не знаю, чего такого намешали в пилюле, но, помимо всего прочего, они замечательно снимали похмельный синдром. Мне, правда, оно без надобности. Дар помогают под контролем держать, и ладно. Про запас. Сколько ты тогда выцеганил? Три штуки, да? Мигрень у меня, вздохнул Фетя. Ну подели что ты? Мне на сегодня только осталось. Покачал я головой. Хочешь, могу попробовать для тебя взять. Но они по два рубля золотом каждое идут. Федор тяжело вздохнул. Постучал пальцами по столу и в который раз уже завёл свою шарманку. «Слушай, ну сведи меня с поставщиком, а? Только для себя брать буду, ты же меня знаешь. Ты смотри, можно бизнес организовать. а Озолотимся!» «Мне самому по знакомству продают». Отказался я. Кое-какие вещества в пилюлях находились с недавних пор под запретом, а загреметь в штрафной отряд на Северную промзону за такой вот бизнес меня нисколько не прольщало. Все, закрыли тему. На тебя заказывать нет. Закажи, вздохнул Федор. Но вообще спроси, можно ли мне тоже у них брать. Скажи, мол, человек надежный, с понятием. Давай к делу. Я проглотил таблетку и остановил уже взявшего стакан с водкой парня. Ты не за рулем, разве? Думаешь, права заберут. Подмигнул тот, шумно выдохнул и в несколько глотков осушил стакан. Ух. К делу, Федя, к делу. Техническое серебро толкнуть сможешь? Проба. Говорю ж, техническое. Три девятки, само собой». «Ювелир тебе, что ли?» — вспылил я. «Там свинец, поди, в примесях». «Да какая разница! Серебро так и так с руками оторвут». «И потому ты решил поделиться наваром со мной, да?» «Ну...» — смутился Федор. «Оно уж не клеймённое. Да и реально много его. Плюс трудозатраты дополнительные будут». «О каком количестве серебра идет речь?» «Килограмм двадцать». «Ух ты, блин!» Сдержать удивленный возглас мне не удалось. Двадцать кило серебра — это очень-очень много. Тут даже не серебро с руками оторвут, тут скорее сразу голову оторвут. Стоп, а случаем не из меня под пресс пустить решили? Да нет, это вилами на воде писано. Тысяч сорок, получается, золотом выходит. Сорок четыре. Но придётся делиться. Сколько на руки получим? Уставился на меня парень. «А это, друг мой, зависит от того, у кого ты планируешь серебро подрезать». Я глядел пустой, пока еще зал, и улыбнулся. «Понимаешь, о чем я? 20 килограммов серебра на дороге не валяются, пусть даже и технического. Нет, серебро у нас подороже золота ценится. Так уж исторически сложилось. А сорок тысяч золотом — это очень, очень большие деньги». «Самый прикол в том», — склонился ко мне Федор, «что ничего ни у кого воровать не придется». «Если не придется, тогда можем на тридцать тысяч смело рассчитывать», — прикинул я. «Десять мне, двадцать тебе». «Устраивает?» «А куда деваться?» — скривился Ямин, прекрасно понимая, что торговаться в этой ситуации не имеет никакого смысла. «Рассказывай». Я допил остывший чай и посмотрел на часы. «Пора выдвигаться». «Реле в одном из цехов НИИ Точмаша. «Стоп! Какие еще реле?» — опишу я. «Какие реле я тебе спрашиваю?» «СРЧ-52». «И куда нам эти матереле впились?» «Ты не въезжаешь, что ли?» — зашипел Федор. «Там по тех техдокументации содержание серебра порядка 700 грамм на тысячу штук. А ты представляешь, сколько с нас лупят, чтобы это серебро выделить? Или у тебя собственная лаборатория?» «Нет, дели пополам деньги». «Да не надо ничего выделять!» — подмигнул мне Ямин. «Там контакты из серебра. Берешь кусачки и вперёд. Нужны будут люди, но это решаемо, полагаю. И в слитке его потом переплавить не проблема». И сколько этих реле надо раскурочить? По документам на складе зависло тридцать тысяч штук. А что так много?» — засомневался я. «Так время какое было? Самый развал страны. Все производства на бок легли. И этот, и, как его, бартер». «Ладно, все это здорово. Но с чего ты взял, что руле до сих пор на складе?» «Дело больше не представлялось мне таким уж верным. Как-то от него неприкрытой авантюрой попахивает. Вот уж не ожидал от Ямина такого». «Цех этот потоплен. Его и не разворовали толком. Да и кому эти роли нужны? На них ведь не написано, что внутри контакты серебряные». Самодовольно улыбнулся Федор. «А мы с компаньонами на территории института складское хозяйство хотели организовать. Ну, я между делом в бумагах и пошарил. Потом паспорта поднял, сложил два плюс два и... о на Деньги с неба упали». «Не знаю, не знаю». «А чё там не знать?» Повысил голос парень, но тут же осекся. Огляделся по сторонам и уже куда тише продолжил. «Мы же не рискуем ничем!» «Мы?» «Я один туда не сунусь! В заброшенный цех нафиг, нафиг! Да и реально их много! Грузить замучишься!» «Ладно. Я в очередной раз глянул на часы и поднялся из-за стола. Завтра в девять на торговом углу. А сейчас подкинь меня до площади Павших». «Не, мне в другую сторону», — зевнул Федор. «Ничего не знаю», — заявил я. «Нечего было опаздывать». На встречу успеть надо, но заодно там же и про серебро поспрашиваю: Лешай с тобой! сдался Федор. Подвезу. Ха, не переломишься! хмыкнул я и направился в гардероб. Бензин пополам, договорились. Парковка располагалась на заднем дворике клуба, скрытом от любопытных глаз высокой шлакоблочной стеной. Очень удобно. Даже не заметья, направляясь сюда слежку, вряд ли кто сообразит караулить меня у черного хода. «Давно бы уже себе машину взял!» Недовольно буркнул Федор, когда «Газель» вывернула на тополиную аллею и бодро помчалась по кое-как расчищенной от снега дороге. «А то увезти тебя сейчас мне ни в звезду, ни в Красную Армию!» «А смысл?» Я поудобнее устроился на сиденье и попытался вытянуть ноги. Получилось, прямо скажем, не очень. «Это тебя машина кормит, а у меня все наоборот будет!» «Можешь себе позволить?» «Могу, наверное, но смысл?» «Правильно, проще меня озадачить. Да перестань ты, прям часто подвозишь!» Парень насупился и ничего отвечать не стал. Я отвернулся к оттаившему окошку и посмотрел на показавшиеся за соседними домами золочёные купола церкви. Вскоре автомобиль выехал на Красный проспект, и Федор притормозил перед наледью, образовавшейся из-за натекшей от колонки воды. «Уроды!» — тихонько пробурчал он себе под нос. «Не поминай лучше!» — поёжился я. Пусть всех уродов после бучи, устроенной боевиками черного января, и заперли в гетто, изредка отдельные беспокойной личности умудрялись срываться в бега. Нарваться на такого — ничего хорошего. Фанатики, что с них взять? — Валькириях в ежовых рукавицах держат, — усмехнулся Федор и, пригнувшись, указал на дом с моей стороны улицы. — Слушай, а ты в Шерли мэлли заходил? Как там, не знаешь? — Туда я больше не ходок, но тебе понравится. А сам чего? «Его мои знакомые открыли», — поморщился я. «Знакомые? Ну, можно и так сказать. А мы надоели друг другу уж просто до чертиков. Да и не расслабиться толком, сразу о делах разговор заходит». «Ясно», — кивнул парень. «Слушай, я на секунду заскочу в Гонзо». «На хоккей, что ли, ставишь?» Букмекерская контора Гонза пользовалась не самой лучшей репутацией. И делать там ставки, не имея серьезной силовой поддержки, лично я бы на месте Феди поостерегся. «Финал когда? Послезавтра?» — Ага, первая игра на центральном стадионе. Пойдешь? Вот еще. Я глянул на вытащенные из кармана часы и тяжело вздохнул. — Федь, а давай ты на обратном пути туда заскучишь, а? — Я просто иначе нужных людей на месте не застану. Ямен напрягся, хотел было сказать явно что-то резкое и злое, но взял себя в руки и только кивнул. — Ладно, потом. Вот и здорово. И горючки залью я тоже потом. Проезжая мимо заправочного комплекса, не смог промолчать парень раз уж некоторые такие нервные». «Ха-ха-ха, да расслабься ты», — рассмеялся я. «Все, приехали уже». Хлопнув на прощение Федора по плечу, я выскочил из кабины и, обижав памятник основателям форта, спустился в кишку. Тянувшийся вдоль проспекта сеть бывших бомбоубежищ и подвалов, превращенный в весьма популярный торгово-развлекательный комплекс, я обычно не жаловал. Шумно, народу не протолкнуться, да еще вечный запах готовящейся еды, табачный дым, перегар и перебивавшая все вонь потных тел. Вдобавок к этому бедламу чуть ли не на каждом шагу терзали струны уличные музыканты, а хироманты, гадалки, карманники и прочие жулики встречались едва ли не чаще простых посетителей. Непривычному к подобной неразберихе человеку ничего не стоило растеряться и свернуть куда-нибудь не туда, что было чревато самыми серьезными неприятностями. Далеко не все, кто спускались в кишку, поднимались из нее обратно. Не забывая поглядывать по сторонам, я свернул в узкий темный проход с потускневшей надписью «Алхимия – это стиль жизни» на стене. Миновав просторный зал, посреди которого отплясывал чучетку какой-то чудак, я оказался неподалеку от входа в Западный полюс. И пусть это развлекательное заведение было далеко не самым популярным в Форте, самым одиозным оно являлось совершенно точно. Все просто. Собирались там в основном уники. Люди с разнообразными паранормальными способностями. Собирались не только выпить и расслабиться в компании своих, но и обменяться новостями или разузнать, нет ли у кого работы по профилю. Это и «клуб по интересам». Клуб, да. Не только для своих, разумеется. Всякие сомнительные личности в Западный полюс тоже периодически наведывались. Вот с этими самыми жуликами мне сейчас и требовалось кое-что обсудить. А то совсем обленились, дармоеды». Горбатый карлик, возукрашенный золоченным пузументом леврея, при моем появлении поспешил распахнуть массивную дверь с выбитым глазком в виде гигантского ока какой-то рептилии. Я, по привычке, задержал дыхание и шагнул через порог. И задержал дыхание вовсе неспроста. Как обычно, внутреннее убранство клуба поразило до побежавших по спине мурашек. Не будь волосы, пострижены ежиком, они точно стали бы дыбом. Да и так... Повернутые под разными углами алхимические светильники и неровные поверхности потолка и стен вызывали странное ощущение искривленности пространства, а очередующиеся темные жемчужные волны на словно бы изогнутых колоннах довершали создаваемую теми иллюзию. И, конечно же, крупные зеленые звезды, мерцавшие внутри прозрачного пола. Словно по мосту над бездной идешь. Но больше поражало даже не это — Просто стоило слегка высвободить дар ясновидения и сразу начинало казаться, будто Париж над пропастью. Странное ощущение, притягательное и пугающее одновременно. И полумрак. Заполнивший зал полумрак скрывал размеры помещения и не давал разглядеть посетителей. А единственным светлым пятном в клубе был вывешенный в нише у дальней стены экран, на котором сменяли друг друга фотографии какого-то смутно знакомого парня в черной футболке, камуфляжных штанах и высоких ботинках. «Да это же Лоцман! Точно он!» Я обогнал торчавшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, и подошел к стоявшему у стены столику, за которым обедали худощавый коротышка Борис Яровой и кавказского облика красавчик, известный в определенных кругах как Гамлет, или же Датчанин, или же Принц. «Кому как больше нравится, ему без разницы!» Моя крыша, прошу любить и жаловать. Правда, не за что их особо любить, чего ж там. Пусть мы с ними вроде и неплохо сработались, но ребята на самом деле те еще жулики. Хорошо хоть пока без эксцессов обходилось. Жаль, только Филиппа Городовского нет. Я, честно говоря, его застать надеялся. Яровой исключительно силовыми акциями заведует. А Гамлет – товарищ излишне, на мой взгляд, увлекающийся. Синицу в руке на двух в небе легко поменяет. Вот городовский мужик надежный, с ним работать одно удовольствие. «О, это к нам пожаловал?» Оживился при моем появлении Борис. Невысокий, лысоватый, внешне он особого впечатления не производил. Но репутация у него довольно-таки жуткая. Мужчина славянской внешности, рост чуть выше среднего, волосы короткие с проседью, нос прямой. «Пьянствуйте». Я уселся за стол и пожал весельчику руку. Потом поздоровался и с датчанином. «Привет, Гамлет». «Ха -ха -ха, Евгений Максимович, от вас ничего не скроется!» — хохотнул слегка поддатый яровой и щелкнул по горлышку ополовиненной водочной бутылки. «Присоединишься?» «Уверен, что можешь себе это позволить», — прищурился я. «Ты в смысле денег или имеешь в виду моральный аспект?» «Нельзя ему». Отодвинул Гамлет бутылку на другой конец стола. «А что так? Помнишь ту заварушку в Шерлеморах, когда ещё Денис Селин в потолок полить начал?» Принц без особого интереса поковырял вилкой в тарелке и кивнул на меня. Его работа. «Да ну!» «Дуреет, Евгений Максимович, в Совсем ему пить нельзя». «Не совсем так». Я подцепил с блюдечка соленый огурчик, откусил, прожевал и пояснил свои слова. «Это как в том анекдоте, когда жена спрашивает мужа, как он может столько пить». «И?» «Я выпиваю дверёнки и становлюсь другим человеком. И уж этот гад Покатился со смеху Борис, вытер выступившие на глазах слезы и набулькал себе и гамлету водки. «Ну, закажи себе чего-нибудь безалкогольного тогда, а то сидишь как бедный родственник». Смех смехом, но мое альтер-эго — это и в самом деле слишком уж не сдержанное на язык и частенько куда более агрессивное, чем следует. Еще и дар ясновидения используется на все сто. Поэтому и не пью. И какой интерес пить, если от этого одни проблемы? Да еще и не помнишь на утро ровным счетом ничего. Никакого удовольствия. — Эй, красавицы, не проходите мимо своего счастья! Оживился вдруг принц при виде направившихся на выход девушек. Те лишь захихикали и поспешили дальше. А датчанин вздохнул и поинтересовался у Ярового. — Вот скажи, Борис, почему, если идут три девушки, то две красивые, а одна совсем даже наоборот? «Они специально для контраста дурнушку в компанию подбирают или как?» «Гамлет, если девушка кажется красивой лишь потому, что молоденькая, значит, пора уже остепениться». Я поднялся из-за стола и спросил. «Филипп, будет сегодня?» «Он только завтра в форт возвращается». Покачал головой Гамлет и заинтересовался. «Ты по делу, что ли?» «По делу. Сейчас вернусь, поговорим». Без особой спешки я пересек полупустой зал и облокотился об барную стойку из которой выступала стеклянная полусфера аквариума с мелькавшими в глубине серебристыми искорками миниатюрных ребёшек. Дождался, когда освободится знакомая по прежним посещениям клуба официант и сделал заказ. Фирменный, безалкогольный. сух снежных ягод добавлять? Добавь, пожалуйста». Экран за сценой на миг вспыхнул, потом потускнел, и на нем замелькало изображение прыгавшего по сцене Лоцмана. «Сегодня вечер памяти, что ли? Сорок дней. а — протянул я. Тишина пока! В конце прошлого года, аккурат под Черный полдень, из клуба пропали все посетители. Сорок дней выходит уже минуло. А так до сих пор никаких следов отыскать и не удалось. Вот уже и поминки справляют. Нет! Бармен выставил передо мной коктейль, в центре которого атомным грибом вспухал добавленный в стакан сок снежных ягод и понизил голос. О, думаю, оно и к лучшему. Ну да, ну да! Соглашаясь, покивал я, Я расплатился за выпивку. «А кто сейчас у вас за главного?» Бармен ничего не ответил, только будто между делом провел двумя пальцами по плечу и принялся протирать стаканы. Я кивнул и отправился обратно за стол к дожидавшимся меня парням. «Погоны?» «Выходит, клуб под себя дружина подмяла?» «Очень интересно». «Ну, что хотел?» При моем появлении Яровой убрал под стол пустую бутылку и закурил. «Колись давай!» «Меня сегодня убить приходили». Потягивая коктейль, уселся я за стол. Дверь взорвали, стрельбу устроили. Такая вот беда. «Не похож ты на покойника!» Покачал головой Борису и стряхнул пепел в пустую тарелку. Гамлет промолчал. «Убежал, вот и не похож. И поправьте меня, если я не прав. Но деньги вы получаете именно за предотвращение подобных инцидентов. Разве нет?» «Мы разберемся», — пообещал Гамлет. «Когда это произошло?» «Сегодня утром. Ты на квартире в Техасе, да?» Дружинников вызывали? Без понятия. Есть идеи, кто это мог быть? Принц откусил соленый огурчик и задумчиво им захрустел. Или из-за чего? Пока ничего на ум не приходит. Признался я и запил последнюю оставшуюся в коробочке пилюлю остатками коктейля. Никому вроде дорогу не перебегал, даже не кидал никого. Ну да вы в курсе. Все это говорят, а как копнешь поглубже? Гамлет нахмурился и постучал пальцами по краю стола. Ладно, мы этим займемся. Стреляли из чего? Не знаю, не разглядел, какие пистолеты были. А это важно? Пистолеты? Насторожился Борис и даже переспросил. Пистолеты? Ну да, кивнул я. А что такого? Мне еще и дверь взорвали вообще-то. Ни один профессионал не пойдет в форте на дело с огнестрельным оружием, просветил меня Яровой. Если по дороге дружинники примут, греха не оберешься. За Огнестрел без разговоров на Северную промзону отправляют. Так и есть. — подтвердил слова партнера Гамлет. — Обычно дыроколы используют. От них шума меньше, и амулеты, отводящие пули, не помогают. — Интересно. — Вот и разберитесь, раз интересно. Я хлопнул ладонью по столу, избавив обороты, спросил. — Кстати, имя Алек Чемезов Вам что-нибудь говорит? — Подставной из торгового союза. По золоту работает. — В смысле подставной? — Кто-то на него левый бизнес завел, чтобы самому не светиться. — Аленький цветочек. Видел нибудь растяжки? — Пятиэтажки напротив охотника и рыболова у него контора. А что? Да он просто дело какое-то предложить хотел. Вот и думаю, стоит ли с ним связываться вообще. Решай сам, но возможности повлиять, Гамлет намеренно выделил последнее слово на Нечемизова, у нас ограниченные. Торговый союз сейчас свою линию гнет. С ними даже дружина на конфликт нарываться не решается. А что так? Политическая обстановка нерасполагающая. О, звук пошёл. Обрадовался Яровой, когда из стоявших на сцене динамиков Начала доноситься ритмичная музыка Слышал, Жень, магистр к наркоте приравняли и запретили Давно уже И как ты? По барабану Пожал я плечами Да, а я думал, все уники на нем сидят И лоцман вон, слухи ходят За всех говорить не буду, а мне он без надобности Прозванный магистром препарат Резко усиливавший на короткое время магические способности Уники в самом деле уважали Да и колдуны им тоже не брезговали. Все бы ничего, но подсаживались на магистр, обычно с двух-трех доз. Вот новый глава гимназии решил положить этому безобразию конец. До производителей, правда, добраться по слухам так и не удалось. Дилеров похватали и только. И тут, наконец, послышался голос Лоцмана. Заблудиться во снах, так это легко. Ты шагнул за порог, но выпал в окно. Порошки и грибочки, я знаю в них толк. «Хочешь сдохнуть под кайфом?» «Ну, здравствуй, дружок!» «А Филиппа зачем искал?» «Спросил Гамлет. «А покушение рассказать?» «Нет, дело есть». Я закрыл глаза, и когда начался припев, невольно принялся качать в такт музыке ногой. «Аста, аста, астоловисто! Мне бы сдохнуть и не торопиться! Мне бы только притормозить, но не могу!» «Что-то серьезное!» Пока не знаю Предлагаю техническое серебро реализовать Всех карт раскрывать я не стал И в свою очередь уточнил у удачами С этим, так понимаю, лучше к Филиппу Люди ходят, дышат, живут Спят иногда и в итоге умрут Но кто-то умрет раньше других Пришел за дурью Да ты брат из них Резкий и в то же время отстраненный голос Царапнул по нервам И я поднялся на ноги Да, с серебром лучше сразу к нему Подумав, решил Гамлет. «Подходи завтра в ширли -Муры. «Договорились. Счастливо оставаться». «Аста, аста, асталависта!» Я вышел из клуба в полутемный коридор и вытер с лица пот. Жарко, взапрел весь. Музыка эта еще... Никогда любителем творчества Лоцмана не был. Слишком уж депрессивно, на мой взгляд. Но самое главное, разговор какой-то сумбурный вышел. Ни о чем. «Хотя, с другой стороны, а на что реально можно было рассчитывать? За 5 минут все проблемы решить?» «Хорошо бы, да только так не бывает!» Остановившись неподалеку от закусочной Чугурек, я задумался, куда двинуть дальше. «Мне бы не светиться лучше в ближайшее время на людях особо!» «Но таблетки вот как на грех кончились!» «Значит, в госпиталь в любом случае идти придется!» «А по пути неплохо бы и Калеку заглянуть!» И если он с верхушкой торгового союза повязан, запросто может какое-нибудь денежное дельце подогнать. Грех такими возможностями разбрасываться. Меня ж, как того волка, ноги кормят. И если получится с подачи торгашей взаимовыгодную сделку провернуть, глядишь, и в другой раз обо мне не забудут. Только вот подставы даже гамрицы товарищи не вытащат. С торговым союзом у них кишка танка бодаться. Да и цех, который у торгашей теперь за силовое крыло, нынче большую силу набрал. Даже удивительно, как директорат столько дурачков завербовать умудрился. Постоянно отдавать часть жизненных сил в надежде, что когда припрет, а не старится вернуться, и ты станешь сильным, быстрым и ловким — это ж кем надо быть. Уже лучше на обычную крышу раскошелиться. Торговать душой? Нафиг, нафиг. Не понимаю этого. Слишком я почувствовал уже поблизости от выхода на площадь Павших. Чей-то взгляд уколол спину И тут же заворочалось изрядно задавленное медикаментами ясновидение Раз, два, три Один пасет, двое встречают Подниматься на улицу нельзя Поднимусь, и все равно, что покойник Развернувшись на месте, я направился в боковой проход И со всех ног бросился на утек Распахнул одну дверь Пуля пролетел через квадратный зал Освещенный лишь отблесками вертевшегося под потолком дискотичного шара И юркнул в следующий коридор В нос шибанул сладковатый запах травки Пустившие по кругу косяк парни С руганью подались в разные стороны Беспрепятственно проскочив мимо них Я поспешил свернуть за угол И метнулся дальше Но оторваться не получилось Едва только успел заскочить в какую-то темную нишу Как сзади послышался топот преследователей Из последних сил, подстегнув терзавший голову колючей болью удар ясновидения, я задержал дыхание и выставил ногу из-за кутка как раз тогда, когда несшийся по коридору парень пробегал мимо. Споткнувшийся преследователь кубарем покатился по полу. Я кинулся к нему и сразу, повинуясь наитью, отшатнулся в сторону. Лезвие финки лишь впустую рассекло воздух, а в следующий миг мой кулак врезался поднимавшемуся на ноги парню в сколу. Много лет назад выбитые костяшки обожгло острой болью. Но особой роли это уже не играло. Несколько раз со всей силы пропнув преследователя по ребрам, я метнулся прочь. Вовремя. Стоило выскочить в соседний зал, и ясновидение предупредило о приближении подельников незадачливого хвоста. Ничего, теперь уже не найду. Опоздали. Еще немного попутав следы, я прислонился к стене и попытался успокоить сбившееся дыхание. Плохо. Плохо, «Как же мне плохо!» В голове начал нарастать шум. Перед глазами замелькали серые точки. Из носа закапала кровь. Ерунда, конечно, но тут мне саданули по скуле, повалили на пол, от души попинали ногами. И вот это уже было больно. Пришедшиеся по ребрам удары тяжелыми ботинками в один миг выбили дух. И потихоньку я начал проваливаться в забытье. Не в силах больше отличить созданную даром ясновидению фальшивку от не менее бредовой действительности. Не наглотайся за загодя таблеток, точно бы отключился. Если уж и так, возвращенные откатом болевые ощущения, оказались практически неотличимы от настоящих побоев. Как бы то ни было, вскоре меня отпустило. А иллюзорные ушибы перестали беспокоить, уступив место вполне реальной боли. Ныли, разбитые костяшки, ломило виски, нестерпимо резала светом глаза. И все же я был жив. И даже относительно здоров. Чего нельзя было сказать о моем преследователе? Судя по неприятным ощущениям, одними треснутыми ребрами он не отделался. Кое-как окремавшись, я осторожно поднялся на ноги и поплелся на выход. Набившиеся в кишку зеваки и шарахались от припадочного чудака, как от чумы. Но сейчас это меня более чем устраивало. Ну их, еще найдется добрая душа, кинется первую помощь оказывать. Ни к чему это. «Надо спешить, надо спешить, спешить, торопиться». Витрины, музыканты, рекламные вывески, удивленные лица, закусочные магазинчики. Постепенно весь этот хаос начал складываться в цельную картину, и я помотал головой, пытаясь развеять заполонившую ее хмарь. Как ни странно, помогло. Пусть неприятные ощущения никуда не делись, зато удалось наконец сообразить, где именно меня скрутил приступ». И уже минут через пять блужданий по подземным коридорам я поднялся на улицу и с наслаждением растер снегом лицо. Потом кое-как вычистил залитую кровью куртку. Обожаю кожу. И поплелся в госпиталь. Да нет, не поплелся. Нормально пошел. Чего там? Все, оклемался. И это просто здорово. Пока дошел до госпиталя, свежий воздух окончательно прочистил мозги. И даже головная боль почти перестала беспокоить. Рука вот только. Я с досадой сжал слегка припухшую правую кисть в кулак и потихоньку вырыгался себе под нос. Представил, что сказал бы о том ударе тренер, и выргался еще раз. «Учили, учили, и вот тебе бабушка и Юрьев день». Ладно, на униках все как на кошках заживает. Простуда, сколько лет уже не болел, и рука пройдет. Миновав двух куривших на крыльце госпиталя девушек в коротеньких кожаных куртках, украшенных эмблемами с изображением напившегося крови комара, Я подошел к регистратуре и принялся изучать висевшее на стене расписание дежурств. Валькирии мигом побросали окурки в урну и вернулись с улицы в холл, но цепляться не стали. Найдя нужную строчку, я направился к стационару и попросил сидевшую на входе медсестру вызвать терапевта. Занят он, и не подумала оторваться от разглядывания кроссворда «Грузная тетка». «На обходе!» «Скажите, Евгений Максимович Апостол к нему пришел?» Я уселся на кушетку с торчащими из порезанной дермантиновой обивки кусками поролона и демонстративно посмотрел на вытащенные из кармана часы. Он в курсе. Злобно глянувшая на меня медсестра все же решила не нарываться на неприятности и что-то недовольно бурча себе под нос отправилась на поиски врача. Надеюсь, на поиски врача, а то может и к товаркам пойти чапить. Бывало и такое. Но повезло. Степан Марьин появился в дверях стационара уже минут через пять. «Приветствую продолжателя дела Эскулапа и Гиппократа!» Я поднялся с кушетки и протянул ему руку. «Здравствуйте, Евгений Максимович!» Поздоровался тот и, не разжимая ладони, принялся разглядывать мою припухшую кисть. Проблемой? «Ерунда! На тренировке силы удара не рассчитал!» «Спорт — это зло!» — наставительно заметил терапевт. «Большой спорт — зло большое!» «Шахматы тоже?» «А пообщайтесь с шахматистами! Страшные люди!» На полном серьезе заявил Марин. «По делу?» «Консультация нужна. Я посмотрел на занявшую свое место медсестру и предложил. «Давайте пройдемся». «Почему нет?» Зашагал по коридору врач, и стоило нам свернуть за угол, незаметно сунул мне коробочку с пилюлями. «Что-то еще?» «Дополнительную упаковку можно организовать?» Памятуя о просьбе Федора, уточнил я и спрятал таблетки в карман. «Поставщик вне зоны доступа», — покачал головой Марьин. «Когда вернется в форт, не знаю, так что поэкономни в этот раз». «Учту». Кивнул я и невольно вздрогнул, когда вдруг со звоном распахнулась входная дверь. Испуганные посетители прыснули в разные стороны, и четверо дюжих санитаров стремительно вкатили с улицы тележку. Точнее, толкали тележку только двое, а их коллеги пытались удержать вырывавшегося пациента. Пациента? Куртка с вышитой металлической проволокой-шестерней и шестерней, на отбрыкивавшемся от медбратьев парне была прострелена сразу в нескольких местах. И за тележкой тянулся кровавый след. Да и халаты санитаров оказались изрядно перепачканы красным. «Во вторую операционную!» Расталкивая, забежавшись следом дружинников, подскочил к каталке какой-то врач и воткнул в шею раненому тонкую иглу одноразового шприца. Тот, впрочем, инъекция будто и не заметил и продолжал, как ни в чем не бывало, вырываться от санитаров. «Вот ничего себе!» — ошарашенно протянул я и повернулся к Марину. «Он в шоке, что ли?» «Да прям!» Плохо выбритую физиономию Степана аж перекосило. «Подозверином!» «С каких это пор нарков лечить стали?» — удивился я. «Их же сразу стреляет вроде». «А кто говорил о лечении?» «Так в операционную. Пока живой анализы возьмут. Может, хоть что-нибудь об этой дряни узнать получится. А то даже непонятно, из чего ее гонят. Представляешь?» «Слушай, а они все такие живучие». Я поежился, глядя на залитый кровью пол, который уже начала оперативно замывать прибежавшая на шум техничка. «Не то слово. Говорят, не всегда с первого выстрела в голову свалить получается». И ладно бы они спокойные были, так нет. Чуть передозировка и начинают чудить. Дружинники уже волком воют. Ерунда какая-то. Есть мнение, будто наркотик что-то с энергетикой человека делает. Чуть ли не силовыми линиями ее синхронизирует, как у магов. «Степан Степаныч, вас Вацлав Карлович срочно в операционную вызывает!» Подскочила вдруг нам запыхавшаяся медсестра. «Бегу!» Врач умчался по коридору. Я нашарил в кармане коробочку из-под тиктака и зашагал на выход. Мне все эти дела по боку. Таблеток раздобыл уже хорошо. На полтора месяца растяну, пожалуй. И если ясновидением не злоупотреблять, две-три пилюли в неделю за глаза хватит. Но это в идеале. А сейчас ситуация от идеальной далека, как никогда. Да уж, давненько меня так крепко в бород не брали. Расслабился, жирком заплыл. И вот те на те. Ночевать я отправился в гавань. Одну из самых приличных гостиниц форта. Та меня точно никто искать не станет. Главное, чтобы наличности в кошельке на номер хватило. Зависшее на самом горизонте солнце уже скрыло за крышами домов и лишь подсвечивало блекло-розовыми оттенками рваные кучевые облака. С неба летели редкие снежинки, и по мере того, как на форт накатывала ночь, стало все сильнее и сильнее примораживать. Вскоре распоясавшаяся стужа начала жесть щеки и кусать нос, а изо рта вырывались уже настоящие клубы пара. Кое-как, замотав лицо шарфом, я заспешил гавани напрямик по безлюдному району, застроенному двух- и трехэтажными домами. Изредка встречавшиеся местные обитатели на улице предпочитали не задерживаться и спешили расползтись по норам. Протопавший мимо наряд дружинников завалился в какое-то работавшее допоздна питейное заведение, и мне пришло в голову, что идти напрямик, пожалуй, не стоило. И еще на уличных грабителей нарваться не хватало. Но возвращаться на Красный проспект было уже поздно, и пришлось положиться на удачу. Обошлось. Не местные бандиты не прицепились, ни дружинники. Да и неизвестные доброжелатели явно мой след еще в кишке потеряли. И это было просто здорово. Как-то эти гады слишком уж лихо за мое устранение взялись. И ведь совершенно непонятно, за что. Неужели кто-то от 20 килограммах серебра прознал? Например, тот же Алек Чемизов. Да нет, бред. Тогда сразу бы Федора Ямина на прицел взяли с меня, какой спрос? Или Федя собирался толкнуть серебро через контору Чемизова, а потом сообразил, что я лучшую цену дам. Сразу становится понятным, зачем меня из игры попытались вывести. 40 тысяч золотом куш не маленький. Виломина в воде, конечно, писано. И все же надо будет Федю завтра на этот счет попытать. Как бы это он ни со своим языком меня под монастырь подвел. И ведь совсем не факт еще, что серебро и в самом деле бесхозное. Федя мог и лапшина уже насчет заброшенного цеха навешать, а сам каких-нибудь серьезных людей на деньги опустил. А за такое точно по головке не погладят. Со стороны гавань смотрелась как самая обычная панельная пятиэтажка с давно уже требовавшим косметического ремонта фасадом. Другое дело внутри. Внутреннее убранство вполне соответствовало тем немалым деньгам, которые тут просили за постой. И пусть цветы и пальмы в катках были искусственными, а свечи в золоченных люстрах под потолком на моей памяти ни разу не горели, но натертый мраморный пол, пейзажи на стенах, лепнины и бархатные шторы с золоченными шнурами неплохо сочетались друг с другом. Помпезно, по крайней мере, вся эта показная роскошь не выглядела. Сейчас в холле гавани оказалось малолюдно. Лишь в одном из кресел скучал охранник. Досидевшая за стойкой администратора стройная брюнетка читала книгу в мягкой обложке. «Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна!» Облокотившись на стойку, тихонько пропел я. «Ангел мой неземной, ты повсюду со мной!» «Не с вами, Евгений Максимович, не с вами!» Оторвалась от книги девушка и продемонстрировала золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. «Какими судьбами?» «Да мне переночевать!» «Вы один?» — удивилась Жаночка. «Ну, раз ты мне компанию не составишь, значит, один». Печально вздохнул я и поёжился. «Вас отопление никак отключили?» «Это вы с морозу». Девушка принялась перебирать карточки и уточнила. «304-й подойдёт? Там ремонт недавно сделали». «Сколько с меня?» «Просто номер?» Я оторвал взгляд от висевших на стене часов. Попробую еще пойми сходу, какие показывают местное время, а какие по Москве, Нью-Йорку или Гринвичу». И кивнул. «Да, до утра. Семь рублей со скидкой». «Держи, красавица!» Я протянул Жанне золотую пятирублевку и стопку банкнот. Получил ключ и отправился на третий этаж. «Ну надо же, не так и дорого вышло, и всяко лучше здесь остановиться, чем пытаться к знакомым на ночь напроситься. Еще вычислят». Мысль эта оптимизма не добавила. Я отпер дверь, переступил через порог и включил свет. И хоть назвать обстановку спартанской, язык не поворачивался, но и до уровня люкса она явно не дотягивала. Двуспальная кровать, кресло, буфет, журнальный столик. Вот, пожалуй, и всё. Нет, еще телефон. А телефон — это хорошо. Я поднял трубку и принялся крутить диск, набирая номер портье. «Слушаю вас». После трех длинных гудков послышался голос Жанны. «Это Евгений, который Максимович», — представился я. «Дорогуша, если меня будут спрашивать, не говори никому, что у вас остановился, хорошо? Завтра с самого утра встреча, надо выспаться. А все просто на куски рвут». «Как скажете, Евгений Максимович?» Согласилась выполнить нехитрую просьбу девушка. «Что-то еще?» «Да нет, вода, смотрю, есть». Я закрыл дверцу буфета и попрощался. «Спасибо за понимание». «Ой, да не за что». Я утопил рычажок, набрал девятку, потом прямой номер знакомого торговца оружием. Даленные гудки моментально утонули в шипении и хрипе, но выход на город, к счастью, работал. «Магазин был Буллпэпф». Отозвались трубки несколько мгновений спустя. «Файзулина попросите!» Пытаясь перекричать шум, попросил я. «Алло, Ренат, это Евгений Апостол!» «Приветствую тебя, Евгений!» Секундная задержка отозвался Файзулин. Хрип в трубке, почти смолк, но все же качество связи оставляло желать лучшего. «Куда пропал?» «Неважно. Слушай, Ренат, в начале марта ожидается большая партия автоматных патронов. Имей в виду. Слышишь меня?» «Слышу. Когда? В марте?» «Да. Говорят, очень большая партия. 7.62 и 5.45». «Понял. Заходи как-нибудь. Поговорить надо». «Зайду. Все, отбой». Я повесил трубку, запер дверь и плеснул в стакан воды. Выпил, еще налил. И снова выпил. Наполнил стакан в третий раз, но лишь пригубил и поставил на журнальный столик рядом с кроватью. «Это на ночь. Побочный эффект таблеток. Ничего не поделаешь». Проверив, не забыл ли задвинуть засов, я разделся и завалился на кровать. Хоть время было еще детское, усталость уже давала себя знать, и глаза просто слипались. Умаялся за день, да и на нервах с самого утра. Надо отдохнуть. Потихоньку накатило мягкое забытье дремы, но толком заснуть никак не получалось. Поворочившись сбоку на бок минут 15, я не выдержал, вскочил с кровати и подошел к окну. Одернул штуру и прислонился лбом к холодному стеклу. Что-то беспокоило, что-то мешало расслабиться и забыться сном. Какая-то мысль крутилась в голове, подобно назойливому комару, которого никак не удается прихлопнуть в потьмах. Мысль или воспоминание? Гор съеденный за день таблеток окончательно загасил дар ясновидения, и пришлось уподобиться золотоискателю, выискивающему крупинки драгоценного металла в пустой породе. Не в силах успокоиться, я копался и копался в памяти, пытаясь найти первопричину дурного предчувствия. Сон давно отступил, от напряжения вновь разболелась голова. Но в итоге все же удалось сосредоточиться, и перед глазами встал образ летящего в грудь ножа. Нападение в кишке. Да уж, неудивительно, что меня от одного воспоминания об этом Тристи начинает. Едва перо в бок не схлопотал. Такое не забывается. Или дело не только в испуге. И тут меня будто током ударило. Кисть. Точнее, не кисть убийцы сама по себе. а Облекала почти незаметная в темноте татуировка коронованная цифра 7 с кылышками по бокам. Семера. Самое влиятельное после цеха преступное сообщество форта. Но цех в свое время легализовался, а семера так по ту сторону закона и осталась. И это значит, у меня даже не большие, а просто-напросто огромные проблемы. Бандиты от задуманного точно не отступятся. И моя крыша, увы, ничем в этой ситуации помочь не сможет. Не та весовая категория, не та... Я открыл глаза и часто-часто задышал, пытаясь прогнать накатившую дурноту. «Все хорошо, все хорошо, я еще жив, а значит, возможны варианты. Не бывает безысходных ситуаций, не бывает, ну, почти не бывает».